Глава первая. Замок на Утесе. До мрачного каменного здания она добралась в сумерках. Его стены и высокие башни казались совсем черными. Острые шпили в вышине и их зеркальное отражение. Острые скалы с другой стороны Утеса, нависающего над беспокойным осенним морем. А вокруг непроходимые леса до болота. Подлесок местами такой густой что не каждый зверь проберется. Лишь узкая лента каменистой дороги извилисто бежала сквозь дебри к тяжелым воротам замка. Славное местечко. Нечего и говорить. Только при всей внешней угрюмости внушительное строение не казалось чересчур зловещим. Откуда-то изнутри доносились веселые звуки музыки. Свет горел почти во всех стрельчатых окнах так, что, быть может, все не так уж и плохо. Копыта гнедой лошадки зацокали по более плотной каменной кладке на подъездах к замку. Животное фыркнуло, мотнуло головой. «Что такое пуговка?» — тихо спросила Гвин, наклоняясь к ее шее. «Думаешь, зря мы сюда приехали?» Лошадь шумно выдохнула через нос. До ворот оставалось каких-нибудь тридцать шагов. Девушка чуть натянула поводья, замедляя лошадиный шаг. Огляделась по сторонам, бросила пристальный взгляд на дорогу позади. Прислушалась. Только шум воды до да звуки праздника изнутри замка. Никаких тебе у мертвей, призраков и прочей нежити, как обещали в придорожном трактире утром. Даже скучно. Быть может, она и вовсе зря приехала? «Эй!» окликнул ее мужской голос девушка вздрогнула от неожиданности и тихо выругалась под нос идиот услышала на второй голос нужно говорить стой кто идет гви начала была путница стой кто идет громко перебил первый голос гвин раздраженно поджала губы и подняла взор туда где над воротами из окошка смотровой башни выглядывал стражник с масляным фонарем в руках Девушка откинула капюшон тяжелого дорожного плаща, являя миру прекрасные огненно-рыжие локоны, приветливо улыбнулась и громко представилась «Гвинейн Гарана» из Эдариса. Она чуть наклонила голову и выразительно добавила «Адептка». В смотровой башне раздались перешептывания. Девушка дала стражникам возможность обсудить ее внезапное появление. До нее донесли слова «невозможно» и «удача». Гвин с трудом сдержала довольную ухмылку. «Могу я узнать цель вашего визита, миледи?» Наконец спросил стражник с фонарем, чтобы развеять возникшие сомнения. «До меня дошел слух, что принц Нордвуда ищет себе невесту», — терпеливо ответила Гвин. «И в первое число каждого месяца королевское семейство Мейхарт» «Проводит праздничный прием для возможных кандидаток». Она развела руками. «Надеюсь, я не опоздала и слышу не звуки свадебного веселья?» «Нет, миледи!» Стражник улыбался так, словно к ним прибыл сам император, а не хорошенькая заклинательница. «Добро пожаловать высокий очаг!» Он сделал жест фонарем. Ворота со скрипом отворились, и Гвин наконец въехала во внутренний двор, щедро освещенный факелами и такими же масляными фонарями. Здесь было довольно чисто и пусто, и не слишком просторно, что неудивительно для крохотной столицы, крохотного королевства. Для себя Гвин лишь отметила, что если сватовство пройдет удачно, то она кое-что тут поменяет. К ней уже спешили двое слуг. Один, судя по всему, местный камергер с пышными бакенбардами. Услужливо помог ей спешиться. Другой, скорее всего, конюх, взял поводья пуговки, чтобы отвести лошадь в конюшню. Гвин поморщилась. Спина затекла от долгой езды верхом и нещадно ныла. Будто отрицала всякое намерение хозяйки направиться куда бы то ни было, кроме ближайшего ложа. Но она проделала такой путь не для того, чтобы разлеживаться. К великому сожалению... «Праздник уже в разгаре, миледи», — сообщил Камергер. «Ничего страшного». Девушка расстегнула фибулу на плаще. «Можете меня сразу проводить и представить». Гвинейн Гарана. Адептка из Идариса. Боковым зрением она заметила, как высыпали из сторожевой башни пятеро стражников, чтобы поглазеть на гостью. Небогатый гарнизон, что и говорить. «Вы прямо так пойдете?» Тактично спросил слуга, принимая тяжелый пыльный плащ. Он придирчиво осмотрел девушку. Его взгляд остановился на перевязи с маленьким топориком у пояса. Мужчина многозначительно приподнял одну бровь. Гвин без колебаний расстегнула застежку и протянула перевязь с оружием к эмергеру. «Милый мой, как вас зовут?» Девушка натянута улыбнулась. Она стряхнула пылинку с плеча мужчины. «Дарон, госпожа!» Камергер почтительно склонил голову. «Милый мой Дарон!» Гвин взяла его под руку и неспешно повела в сторону распахнутых внутренних дверей. «Я ехала в ваш чудесный Нордвуд почти три недели от самого Идариса. Еле вас нашла! Нордвуд на картах — это такое пятнышко, знаете?» Леса, болота и несколько деревень, довольно пустых, кстати говоря. Ночевала в дивных придорожных трактирах и сомнительных постоялых дворах. Я устала, меня пару раз обокрали в дороге. Один раз этим негодяям даже удалось скрыться. И вот я здесь. Я бы с радостью потратила еще несколько часов на нормальный сон и еще столько же на то, чтобы привести себя в должный облик. Но вот загвоздка. У меня при себе лишь эта одежда, потому что меня обокрали, как я уже и говорила. И еще одна загвоздка. Вдруг ваш принц мне не понравится? Челюсть Камергера отвисла сама собой. Ну, правда. Гвин сжал его руку чуть крепче. Вдруг он у вас толстый и страшный? Слуга торопил больше прежнего. Шутка, дорогой мой дарон. Девушка прищурила темно-зеленые глаза. Но если мы с вашим принцем друг другу будем не по вкусу, тут уже никакие переодевания не спасут. Никого. Понимаете? Камергерни сводил взора с нахальной гостьи. Что-то было в ней. Притягивающее и отталкивающее одновременно. Какая-то дикая красота. И в то же время чрезмерная уверенность в себе. Даже для адептки из Эдариса. То, что нужно словом. Ее боги послали не иначе. Слуга мягко высвободился из рук девушки и почтительно сказал ⁇ Следуйте за мной, госпожа ⁇ В большом зале высокого очага музыканты играли добрую хозяишку. Песенку весьма задорную, но свойственную скорее сельским праздником, нежели королевским смотринам. Слишком уж она простая и незамысловато. Никаких тебе изысков впрочем, как и во всей окружающей обстановке. Высокий потолок тонул во мраке темных деревянных перекрытий. Просторный прямоугольный зал с множеством дверей и ольковов убегал вперед, туда, где на небольшом возвышении стоял внушительный дубовый трон на фоне громадного гобелена с изображением охоты на оленя с участием собак, рыцарей, пажей, гарнистов и дам в затейливых платьях. Аналогичные гобелены висели повсюду. Они чередовались со стойками с рыцарскими латами и большими каминами, в которых жарко пылал огонь. Другими источниками света служили многочисленные свечи в канделябрах на столах, что стояли буквы «П» в конце зала перед троном. Там же, в одном из альковов, устроились музыканты. И там же собрались гости и хозяева замка. Бородатый мужчина в роскошной мантии, отороченный белым мехом, был королем Нордвуда, брианом Мейхартом, судя по тому, как все устремились оказаться к нему поближе. А вот высокий русоволосый юноша в сером дублете, что стоял спиной ко входу в окружении четверки восторженных девиц, вероятно, и был женихом-принцем. Он обернулся к вошедшим и подал знак музыкантам, чтобы прекратили играть. В зале было не так уж и светло, но Гвин все равно мысленно поблагодарила судьбу за то, что увидела. Не худший вариант. По крайней мере, желание развернуться и бежать со всех ног не возникло. Да и куда уже сбежишь, когда разговоры смолкли, а присутствующие глядят на тебя во все глаза? Мужчины заинтриговано, женщины с ощутимым недовольством. Камергер вышагивал впереди. Плащ и оружие гости он передал слуге на входе в зал. Гвин шла справа от него, отставая лишь на пару шагов. Двигалась уверенной походкой с абсолютно прямой спиной, которая продолжала чудовищно ныть. Она старалась держаться невозмутимо, несмотря на то, как безостенчиво ее изучали. Молодая женщина, волосы рыжие, нет, похожие на жившее пламя. Наследие ее прелестной матери. Таких рыжих волос нигде не сыщешь. Прекрасный алый каскад, в котором прячутся несколько маленьких косичек. Красавица с утонченными чертами лица. Ее можно было бы принять за дочь приезжего лорда, если бы не наряд. Белая облегающая кофта, коричневый кожаный корсаж поверх. На корсаже пояс с кармашками и множество ремешков. Высокие сапоги для верховой езды и, самое главное, брюки из плотной ткани, напоминающей кожу. Брюки на женщине. Всем известна была негласная истина. Брюки носили только три типа женщин. Заядлые охотницы, странствующие дамы особого поведения и магички на службе Дариса. Всем троим приходилось много разъезжать верхом в поисках дичи и у каждой она была своя. Интрига достигла апогея, когда камергеры-гости остановились прямо напротив празднующих. «Леди Гвинейн Гарана, адептка из Идариса», — возвестил Дарон, «прибыла на королевские смотрины». Девушка с почтением сделала реверанс, легко и грациозно, не показывая усталости. В качестве почетной гости На всякий случай, уточнил король. Он даже уперся руками в подлокотники и подался вперед от нетерпения. В качестве претендентки, если на то будет ваша воля, государь. Гвин выпрямилась и лукаво улыбнулась, обнажив белые зубы. Ее клыки казались чуть длиннее, чем у обычных людей. Небольшая анатомическая особенность, не более, но эффект она производила при любопытный. Что вы, миледи? Король учтиво улыбнулся в ответ. «Я только за. Прошу, присоединяйтесь к нашему празднику. Надеюсь, вы у нас задержитесь. Давно я не видел в наших краях настоящих магов». Слуги тотчас засуетились, чтобы подготовить новоприбывший гости место за столом. «Прошу вас, познакомьтесь с моим сыном», — друг добавил король. Точно за разглядыванием незнакомки и вовсе забыл про сватовство. Кэвендин Мейхарт, к вашим услугам, леди Гвинейн!» Русоволосый юноша в сером сделал шаг в ее сторону, отделившись от кучки обожательниц. Он протянул руку. «Рада знакомству!» — Гвин протянула в ответ свою. Принц наклонился и легко коснулся губами тонких пальцев. Ей следовало потупить взор, произвести впечатление скромницы. Но она приехала не за тем. Вместо этого гостья чуть прищурила зеленые глаза и сказала «Зовите меня Гвин, милорд. Так зовут меня друзья». И пока Кевин Дил Мэйхарт провожал потенциальную невесту к отведенному месту за столом, веселье продолжилось. Вновь заиграла непринужденная музыка, на этот раз более подобающая тронному залу. Часть гостей вернулась к разговорам, начисто позабыв о том, что явилась очередная невеста. Вторая часть продолжила трапезу. На столе красовались три вида дичи, всевозможные пироги, овощи и даже пара молочных поросят, которых уже успели изрядно пощипать. Слуги подавали вина и эль. Все выглядело и пахло весьма аппетитно. Поэтому тех, кто предпочел заняться едой, можно было понять. Ну а третья часть гостей продолжила наблюдать за необычной гостьей. Кто-то обменялся парой реплик, которых Гвин не расслышала за музыкой. Кто-то подсел поближе к королю, кто-то издал смешок. А групка девушек, что окружала принца, казалось, сбилась еще теснее. Они отошли в сторону, поближе к одному из каминов, и принялись тихо шушукаться, бросая любопытные взгляды в сторону незнакомки. Судя по всему, Главной среди них была невысокая девчушка с длинными русыми волосами, уложенными в тугие локоны, девочка в голубом платье. Она явно была младшей среди них, но три прочие предпочитали стоять подле нее. Тем временем Кевин Дил Мэйхарт помог Гвину строиться за столом, пододвинул ее стул и вежливо присел рядом. «Вашим дамам явно неприятно мое появление» шепнула магичка, наклонившись к принцу. Про себя гостья из Эдариса отметила, что вблизи Кэвиндил выглядел довольно сносно. Приятное лицо, густые брови, прямой нос, высокие скулы, серые глаза. Быть может слегка худоват и не слишком мускулист для своего высокого роста, но это не страшно. Кто? Принц проследил за ее взглядом. Ах, дамы, они не мои. Они мои сестры. Он тихо рассмеялся, заметив, как дернула бровью рыжая гостья. Видите ту юную особу в голубом, что буравит нас взглядом? Кевин отвернулся от кучки девушек. Это моя младшая сестра Дивана Мейхарт. Все три девушки ее подруги, дочери наших помещиков. Они живут в замке при Диване много лет. Понятно. Гвин медленно кивнула компаньонки сестры, значит. Адептка невольно подумала, что наверняка кто-то из них имел виды на принца. А где же другие претендентки, милорд? Признаться честно, я чувствую себя странной из-за того, что заявилась сюда одна, нехорошее предчувствие зашевелилось где-то внутри точно медведь, заснувший в погребе с ульями. Гвин мысленно закрыла дверь в этот погребок с громким хлопком. Никого больше нет, принц развел руками и обескураженно улыбнулся. В этом месяце точно. Не густо с невестами в нашей глуши. На мгновение Гвин стала жаль наследника Нордвуда. Он показался ей милым. Это ощущение девушка тоже задвинула подальше. Не хватало жалеть мужика, да еще королевской крови и к тому же будущего мужа, если все пройдет удачно, конечно. «Ну что же мы все говорим, миледи?» Спохватился Кевендел и махнул слуге. «Вы верно устали и голодны с дороги?» «Нисколько, милорд!» Солгала адептка и обольстительно улыбнулась. Взгляд скользнул по тарелке, которую перед ней поставил лакей. Горячее жаркое... Молодая картошка со сливочным маслом, гренка с паштетом, нарезанный помидор и стройное утиное крылышко с брусничным соусом. Утром она ела овсянку с суховатым хлебом. Гвин стоила огромного усилия не сглотнуть слюну и сохранить невозмутимое выражение лица. Если бы она знала о том, что других претенденток попросту нет, то не спешила бы и как минимум пообедала. «Так вы правда адептка из Идариса, — уточнил принц, который тоже с интересом изучал девушку. «Правда», — ответила она, — «я училась в Академии чародейства с детства». Молодой чашник поднес большой серебряный кубок с вином, но принц задумчиво забрал его у озадаченного слуги. «Как интересно», — заметил Кевенделл, — «он лично подал девушке кубок. Дайте угадаю». Вы чудотворица, заклинательница, поправила его Гвин и пригубила вино. Все разговоры вновь смолкли. Кто-то из придворных поперхнулся, кто-то выронил вилку. Гвин сделала еще один маленький глоток, чтобы спрятать довольную улыбку. В Академии чародейства можно было проучиться буквально всю жизнь. Обучение там состояло из пяти ступеней: чудотворец, заклинатель, чародей. «Маг» и «Архимаг». И обучаться каждой новой ступени надлежало 10 лет. Потом следовал строгий экзамен. В случае успешной сдачи адепт получал повышение сана и мог покинуть академию либо продолжить обучение. Но мало у кого хватало терпения и желания мучиться до конца. Обычно уходили уже после первой ступени, а порой и раньше. Как интересно! подал голос король, потирая подбородок. «Вы так молоды, миледи! Когда же вы сдали финальный экзамен на заклинателя?» «В день моего отъезда», — ответила Гвин. О том, что в тот же день академия взорвалась, она предпочла умолчать. Видимо, слух о трагичном событии до жителей Нордвуда еще не дошел. Недоверчивые взгляды заставили девушку пояснить. «Я училась чуть ли не с пеленок, ваше величество». Она обращалась к королю. «Мой отец был одним из чародеев Академии, поэтому я там выросла. Кроме того, отец занимался исследованиями, и я проводила в лаборатории все время, до тех пор, пока он не получил санмага». «И что стало с ним?» — поинтересовался принц. Уплыл вместе с матушкой продолжать исследования в других местах. С той же улыбкой ответила Гвин. «Он всегда мечтал путешествовать. Да и материалов для исследования ему не хватало. А я была уже достаточно взрослой. — А что ваш родитель изучал? — перебил ее Бариан Мейхарт. Король смотрел так пристально, будто дырку в потенциальной невестке собирался глазами прожечь. Всевозможные волшебные недуги и проклятия. Гвин отставила кубок. — Ерунду. Совершенно неинтересную для вас. Я в этом уверена. Король переглянулся с мужчиной по правую руку от себя. Тот лишь хмыкнул. Его лица Гвин видеть не могла, но подумала, что это один из советников Мейхарта. Прежде чем кто-то успел сказать что-то еще, вмешалась принцесса. Похоже, девочка желала вновь очутиться в центре всеобщего внимания. Она подскочила к брату и потянула его за рукав. «Мне так скучно! Пойдем потанцуем!» — потребовала она, даже не взглянув в сторону Гвин. Дивана. Кавендил лишь покачал головой. У нас гости. Это невежливо. Тогда я уйду к себе. Девочка мотнула головой. Ее светлые кудряшки красиво рассыпались по плечам. ⁇ Дывана ⁇ настойчиво повторил принц. Так нельзя. Все в порядке, Ваше Высочество. Гвин улыбалась так сладко, что щеки сводила. Но в мыслях она уже перевоспитала глупую принцесску раз-пятнадцать. Теми методами, что применялись в академии, разумеется. Потанцуйте с вашей чудесной сестрой, а я пока немного посижу. Зовите меня Кевенделл», — улыбнулся младший Мэйхард, которого тащила на середину зала маленькая негодница. Музыканты заиграли быструю танцевальную мелодию. Видимо, знали о предпочтениях капризной госпожи. Принцесса Девана весело закружилась с братом по залу. Она всем своим счастливым видом показывала презрение к незнакомке, что внезапно вмешалась в их праздник. Ничего удивительного, что невест поблизости не наблюдалось. «Кому понравится такое отношение, если ты приехала свататься, а тебе показывают, что ты ничего не значишь?» Впрочем, Гвин была наплевать на девчонку и ее выходки. Она отлично понимала, откуда ноги растут. Девочка выросла без матери в условиях полнейшей вседозволенности. Королева погибла, когда диване было примерно два года. Конечно, королю стоило больше времени уделять воспитанию, а не потаканию капризам. Оставалось надеяться, что принц похож на сестру лишь внешне. Гвин оторвалась от размышлений. После некоторых колебаний она все таки взяла с тарелки маленькую гренку с паштетом и грациозно отправила в рот, рассчитывая, что этого будет достаточно, и живот не заурчит в самый неподходящий момент. Чашник принялся обходить гостей и подливать напитки. Адептке показалось, что ею налил больше, чем остальным, хоть ее кубок и оставался практически нетронутым. Девушка вновь пригубила вино, смежила веки, полусладкое красное с легким ароматом вишни и табака. Чуть терпкая, с мягкими нотками корицы в долгом послевкусии. Давненько она не пила такого вина. Пожалуй, с тех пор, как родители уплыли. Надо отдать должное королю Бариану. Толк в хороших винах он знал, несмотря на внешнюю скромность его владений. А музыканты заиграли быстрее. Заливистый смех Дивана Мейхарт звучал в зале с звонким колокольчиком. Она оторвалась от брата, чтобы взять за руку одну из подруг и потянуть за собой. Та с улыбкой подчинилась. Увлекла вторую, а вторая третью, третья увлекла кого-то еще из придворных. Получился хоровод обычный деревенский хоровод, что устраивает молодежь на летнем лугу с жаркой ночью. Адепка любила другие танцы. Присоединяйтесь к нам, леди Гвин! позвал улыбающийся принц. В ответ девушка чуть наклонила голову и подняла чашу. «Чуть позже, милорд», — отозвалась она. Гвин с наслаждением сделала новый глоток вина, продолжая наблюдать за весельем. Изучала. И, конечно, от нее не укрылось, что изучают ее. Король смотрел пристально, точно искал подвоха. Не верил ее словам. Чуял в ней невозможную невестку, а лживую обманщицу. Мнил, что видит насквозь. Точно не магичка пила сейчас его вино, а какая-то мошенница. Будто ему было из чего выбирать. Судя по всему, очереди из невест здесь и не бывало никогда. Подле короля незаметно скопилось еще пара вельмож. Один что-то бесцеремонно нашептывал в королевское ухо. Возможно Бриан Мейхарт или малышка Дивана даже рассматривали на роль будущей супруги принца одну из подружек принцессы. Но король продолжал лелеять надежду поймать рыбу покрупнее. Гвин могла лишь догадываться. Был лишь один способ унять опасения венценосного свекра и привлечь внимание принца заодно. Рыжая адептка поймала взгляд монарха поверх поднятого кубка, прищурилась. Улыбнулась уголком губ. Она чудовищно устала за время пути. Но это последний рывок. Гвин сделала вид, что пьет, но на деле лишь прикрыла нижнюю часть лица чаши кубка. Забормотала, отчего по вину внутри чаши пошли частые круги. Последнюю секунду она заметила, как нахмурился король, а потом уже ничего не видела, по крайней мере, не своим зрением. Глаза девушки стали совершенно белыми. Она сидела неподвижно, все так же держа в руках кубок с вином. Но сознание покинуло тело. Поднялось выше над залом в поисках подходящей субстанции для зачарования. Огонь свечей взмыл вверх высокими узкими факелами. Пламя ритмично колыхалось, будто танцевало в такт музыки. Сидящие за столом ахнули. Даже король поначалу отшатнулся в нерешительности. Люди внутри хоровода стали двигаться медленнее, начали озираться по сторонам. А потом огонь в каминах набрал силу. Стал густым и податливым точно глина. Гвин могла слепить из этой глины что угодно. Огромный огненный заяц выскочил из одного очага, он перемахнул через весь зал прямо над головами собравшихся и исчез в камине напротив. Тотчас две алые птицы вырвались из камина в дальнем конце зала. Они сделали круг под потолком, рисуя крыльями в воздухе причудливые огненные узоры. Огненные птицы сближались и разлетались в стороны несколько раз, пока внезапно не погасли без следа. А потом множество искор соскочили с рыхлых поленьев. Они заплясали среди танцующих, то собираясь в забавные фигурки маленьких зверушек, то распадаясь вновь на отдельные сполохи. Белки, ежи, зайцы, лягушки, котята — все они резво отплясывали в такт хороводной музыки среди веселящихся гостей. А потом, когда заклинательница почувствовала, что уже совсем выбилась из сил, искры сбежались к центру, там, где в этот миг находился принц. Из живого огня перед ним собралась стройная женская фигура, точная копия Гвинейн, красивая и необузданная. Она кружилась в танце несколько мгновений, до тех пор, пока принц не протянул к ней руку. Огненный призрак исчез, оставив после себя лишь тающий контур из молочно-белого дыма. Гвин, будто не слышала возгласов восторга, не разбирала смеха диваны, которая, похоже, была готова сменить гнев на милость, либо принимала серьезную магию за базарные фокусы. Зал ликовал. Люди аплодировали адептки. Но лишь реакция одного человека имела значение. Король широко улыбался. А народу возле него, казалось, прибавилось еще больше. Один из аплодирующих вельмож наклонился к монарху и прошептал что-то. Король медленно кивнул. Гвин незаметно выдохнула. Обычное зрение вновь возвратилось к ней, а глаза приобрели нормальный цвет. Адептка отставила кубок в сторону, встала с места, приложила правую руку к сердцу и поклонилась. «Быть может, вы все-таки подарите мне танец, леди Гвин? Эвендел стоял подле нее с блестящими глазами и широкой улыбкой. Ей хотелось прилечь, неважно где, хоть на лавке во дворе. Но вместо этого она вложила ладонь в протянутую руку и непринужденно произнесла «С радостью, милорд!». Мысленно же Гвин припомнила парочку самых скользких портовых ругательств. Музыканты заиграли тягучую лиричную мелодию, от которой спать захотелось пуще прежнего. Благо, этот танец девушка знала. Он состоял из несложных фигур и переходов. Пара сходилась и расходилась несколько раз. Точно мужчина пытался поймать женщину в объятия, но его избранница норовила ускользнуть. Заклинательница и принц вышли на середину зала. Макушка девушки едва доставала до плеча младшего Мейхарта. Он нежно обнял тонкий стан одной рукой, другую вытянул в сторону. Гвен легко коснулась пальцами горячей кожи его запястья, точно готова была вот-вот отдернуть руку. И танец начался. Собравшиеся мало-помалу начали собираться вокруг, создали широкий хоровод, внутри которого и танцевала пара. Больше никто не рассматривал женские ноги в брюках, больше никто не смел шушукаться или ухмыляться, больше никто не сомневался в приехавшей гости. Даже малышка Дивана вроде бы умерила ревность, и даже мельком улыбнулась Гвин. В момент, когда их руки вновь разомкнулись, а девушка отошла от принца, она обратила внимание, как король сделал какой-то жест сыну, будто бы постучал себе пальцем по кончику носа, а принц кивнул в ответ с абсолютно серьезным лицом. Или из заклинательницы это почудилось от усталости? Так или иначе, танец показался Гвину томительной вечностью. А когда он наконец завершился, наследный принц Нордвуда Кевин Мейхарт встал перед гостью на одно колено и торжественно произнес Леди Гвинеингарана из Идариса, вы станете моей женой. Леди Гвинейнгарана из Идариса невольно дернула бровью. Да, милорд, я согласна. Она вложила в эту фразу все торжественности в восторг. На какие вообще была способна в этот момент? Можно было не стараться. Ее голос все равно утонул в ликующих возгласах собравшихся. Похоже, принц обрадовался ее ответу. Гвин же решила, что подумает эту замечательную мысль утром, после того, как хорошенько выспится в нормальной постели. Пока лишь эта перспектива волновала ее сердце, а все прочее, что ж. Это было до странного легче, чем она представляла.